Росянка, объяснил профессор, — «был такой тропический цветок до катастрофы, очень яркий. Подманивал мох запахом мяса, затем съедал». Дальше они повторяли путь, уже однажды пройденный Иваном. Петроградская с ее странными обитателями. Они задержались там на некоторое время купить еды и воды и передохнуть. Но вскоре им стало не по себе. Даже обычно непробиваемый уберфюрер задергался, начал поминутно оглядываться. Фигня война, но... Иван затылком чувствовал, что Петроградка — место мутное, а не хорошее. И главное, никаких видимых оснований для тревоги не было. Станция как станция, вроде люди как люди, но что-то... Давящее заключалось в самой атмосфере станции. Иван разглядывал светлую отделку стен, казавшихся от времени темно-желтыми. Световой карниз из желтого металла и чувствовал, как вползает в душу холодок. Это была станция закрытого типа, вроде Василия Островской. Но если там железные двери, запиравшиеся на ночь, служили защитой, то не скорее наводили на мысль о заключении. А Иван уже достаточно насиделся в заперти, чтобы желать повторить опыт. Или, может, все дело было в огромных лицах на торцевой стене? Мужчины и женщины смотрели влево, суровые и насупленные. Дело в них? «Нет», — подумал Иван, дожевывая Галету, — «здесь что-то другое, что-то... Иван поднял голову и внимательно рассмотрел выгнутый потолок станции с желтыми пятнами разводов. Трещина бежала по штукатурке прямо по центру потолка. Иван проследил вдаль ее рыжий, извилистый путь, потом снова посмотрел наверх. Да, тот, чье присутствие давило ему на затылок, сидел над станцией, на поверхности. Иван встал, огляделся. Петроградцы были тихие и вежливые. Но какие-то чересчур тихие и вежливые. «Сваливаем», — предложил Иван. «Некогда нам рассиживаться». Остальные тут же согласились. Уберфюрер и Мандела в один голос. Иван поднял брови. «Удивительное единодушие». Прямо хоть на камне высекай сию историческую дату. Покидали они Петроградскую с явным облегчением. Когда они вышли в путевой туннель, с души Ивана словно камень свалился. Ох, нафиг, нафиг такие станции. Целее будешь. Новая Венеция В этот раз город на воде, они прошли настороженно, оглядываясь, словно враждебную станцию. Понятно, что слепые в прошлый раз действовали с молчаливого согласия, если не с помощью местной администрации. На что ты им предъявишь? Иван с трудом поборол желание зайти к Лали и поздороваться. И что? Просто увидеть? Нет, у меня есть дела. Аня. Новую Венецию прошли без приключений. Сухой туннель, последний привал перед Невским и время расставания. Иван остановил негра, махнул рукой. «Пойдем». Отошли и присели на рельсы. Где-то позади профессор требовал у уберфюрера достойных аргументов в очередном споре. «Может, расскажешь?» «Что ты делал у слепых?» — спросил Иван. Негр помолчал, разглядывая Дигера темными глазами. «Опять промолчит», — подумал Иван. «У них на техноложке это за правило». «Искал доказательства», — сказал, наконец, Мандела, Вздохнул. «Меня друг попросил. Он сам хотел поехать, но его со станцией не отпустили». «Доказательство чего?» «Не то, чтобы это было мое дело, но...» Негр помедлил. «Что атомная станция до сих пор работает?» «Что?» Иван открыл рот. А «Вот это номер!» «И как нашел?» Мандела пожал плечами. «Ну, как сказать? Он мой друг, который ученый!» Он составляет график, какое время и где отключилось центральное освещение. — Так ты тоже ученый? — Если бы... — Мандела вздохнул. — Я сын студента из Кении. Интересно, что нужно сделать, чтобы кто-то серьезно воспринимал сына африканского студента. Так что всего лишь младший техник. Подай, принеси, убери, выкинь. Прямо девиз всей моей жизни. Он усмехнулся с неожиданной горечью. Вот мой друг, он да, он ученый. Иван не знал, что сказать. У каждого из нас есть свои болячки.